Космический корабль вошел в атмосферу «Дюрелла-4». Его капитан Ян Мартен, выключив двигатели, бесшумно посадил корабль на скалистую поросшую травой равнину. Планета была обитаема. На лице были все признаки первобытно-пасторальной цивилизации. Недалеко просматривалось что-то вроде небольшой деревушки. Экипаж замер в ожидании. Первым их увидел Кроссвелл, молодой помощник капитана. Идут. Их около дюжины. О, и они явно, явно гуманоиды. Да-да. Да, но красавцами я бы их не назвал. Капитан. Да-да. Капитан, капитан, посмотрите. У них какие-то жуткие, мертвенно-бледные лица. Да-да. Да, их лица абсолютно без выражения. О, а что это они остановились? Не знаю. А, -а, а, просто разглядывают корабль. О, вот, вот, снова двинулись. Ой, один из них приближается к нам. Наверное, это вождь. Ах, как бы не сорвать контакт. Дюрелла просто великолепная планета. Посмотрите, атмосфера пригодная для дыхания. Здесь богатейшие залежи радиоактивных элементов и редких металлов. Посмотрите, они не вооружены. Так. Готовимся к выходу. Мы тоже выходим без оружия. Так точно. А на ногах у них сандалии. Так. Ага. Мы наденем то же самое. Слушаюсь. Посмотрите. Их бледные лица абсолютно неподвижны. Понятно. Значит, забудем про мимику. Никакой мимики. Слушаюсь. Да, вот еще проблема. Их лица не только бледны, но и лишены какой бы то ни было растительности. А у вас, Кроссвелл... О, нет. Ну как же? Нет, капитан, умоляю. Умоляю вас, только не это. Я растил мои роскошные усы. Целых полгода. Да, я понимаю, но боюсь, что с этим ничего не поделаешь. Вы их можете напугать. Нет, нет, нет, придется с усами расстаться. Ну, с какой стати? Вы поймите, самое главное, первое впечатление. И поскольку мы ничего не знаем пока о них, наше лучшее оружие – конформизм. Мы должны во всем походить на них, перенять их манеры, обычаи. Хорошо. Хорошо, я согласен. О, прекрасно. Брейтесь, mm -hmm. а я пока разбужу Четека. Наш переводчик всегда спит.